Они решили перекроить меня заново, так что меня не узнали бы избиратели, поддерживавшие меня с самого начала. Послушай я их, и я бы считайте продался, стал бы скользким дерьмом, не лучше Декера. Переметный с умой, двурушником. Он остановился, почувствовав стену молчаливого неприятия, которые отгородились от него Эдди и Джек. Он повернулся к Нейсону.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 «Хотя не думаю, что тебе так уж необходимо их просматривать». «Да, за сегодняшнюю программу я не беспокоюсь. Это хорошо». Секунду-другую он изучал носки свои ботинок, потом скинул на нее глаза и поинтересовался. «Как ты полагаешь, дождь будет? Я... М -м да нет, вряд ли». «Похоже...» Он потянулся к ней прижал к себе и поцеловал в шею. «Тейт!» «Угу», — он повел ее к дивану. «Я думал, что после вчерашней ночи ты вряд ли напрасно думала».